«Мне бы тоже очень хотелось, но давай попробуем пожить так, словно мы расстались. Может быть, Чарли с Джаной предпочли бы пойти на футбол в школу?» «Как-то нелепо начинать новую жизнь с конца недели. А что, если тебе вернуться домой на сегодня и на воскресенье и приступить к новому распорядку в понедельник?» «Черт возьми, женщина, не могу я, не могу». У меня не хватит духу снова уйти. Это было ужасно, спускаться по лестнице с чемоданом. А когда мы утрясём всё с детьми, и, не дожидаясь ответа, Джерри добавил, ведь надо же мне что-то сказать и Хорнонгам, когда я буду просить насчёт коттеджа. Русь молчала, потрясённая тем, как расширяются трещины в почве, которые она каждый день привыкла чувствовать под ногами. И у Джерри такой радостный голос. День выдался ясный, погожий, небо было светлое. День, словно созданный для того, чтобы провести его на воздухе. Но собирать палые листья было еще рано. Роз принялась подстригать лужайку босиком в рабочих брюках и серой трикотажной нижней рубашке Джерри. Земля под ее ногами была спекшаяся, затвердевшая, чужая. Лужайку можно бы и не подстригать, но Руфи хотелось чем-то занять себя. Быть может, от работы у нее прекратится задержка? К тому же ей теперь придется делать все это самой. Уж очень было грустно. Рубашка слишком живо напоминала Джеки, а чахлый подорожник и цикорий, продолжавшие расти, хотя расти им уже и не следовало, напоминали ее самое. Отец не раз говорил с кафедры, что человек, как трава, которую бросают в печь, и при этом сам не подозревал, насколько это верно. Он, который был так уверен, что все его любят, да его и любили. Держась за ручку косилки, ружь бесплотной тенью висела над землей, землей с ее переплетением крошечных жизней и смертей, что издали кажется лужайкой, а вблизи чем-то невыносимо путанным и жестоким. Смотри на вещи реально. Мы стареем, и нас выбрасывают на свалку. Мы слабеем, и нас съедают. Голоса детей, устроивших подосовку с скантинелли, терзали ее слух. Чарли налетел на Джоффри, а тот, не понимая правил игры, изо всей силы прижимал к себе футбольный мяч и не выпускал, точно это была кукла или ценный приз, который он получил. Джоффри тяжело упал и заплакал. Руфь бросилась к ним. Ключицу он на сей раз не сломал, тем не менее Руфь наотнуш ударила Чарли, который вызывающе смотрел на нее, подняв кверху лицо с такой ехидной, джеринной полуулыбочкой. Он разразился такими горючими слезами, что Джоффри от удивления перестал плакать. Потом снова заревел, уже из сочувствия к брату. Он же не нарочно всхлипывал Джоффри. Чувствую, как подступает тошнота. Потрясенный собственным поведением, Руфь повернулась и кинулась прочь от детей в дом. На кухне она плеснула себе в стакан немного вернута. Со стаканом в руке она прошлась по комнатам нижнего этажа, глядя на мебель, которую они с Джерри накупили за годы совместной жизни. С таким удивлением, словно эти заурядные вещи находились в гроте и были причудливыми творениями эрозии, придавшие им определенные формы. Пришла почта, газета, письма упали на пол в передние и так и остались там лежать. Джеви непременно бы подобрал всю груду. Если же она сейчас наклонится, то потеряет сознание. Русь вслушивалась. Чей-то голос. Может быть, это она сама молится? Зазвонил телефон. Резко, оглушительно. Это был Джеви. Привет. Кажется, у меня добрые вести. Но голос у него был далекий, испуганный. В нем звучала бравада беглеца, заключенного в телефонной трубке. «Хорнанге в восторге от того, что я воспользуюсь коттеджем их родителей».